А2 Аркайв. Бёрн Экс Эддикт. Человек, читающий лекции об опасности употребления наркотиков. Попробуйте лучшую в мире рыбу. Северную форель. Нежная и ароматная, выловленная в бескрайних водах Атлантики. Она покорит вас с первого кусочка. Насладитесь настоящим вкусом настоящей рыбы. Насладитесь изысканным мастерством нашего шеф-повара. Готовили в лучшем рыбном ресторане Лондона действительно отменно. Однако назойливая реклама заставила остановившегося в дверях мужчину в классическом костюме отключить местное приложение и осмотреть зал вживую, без подступающих на стекла смартфер интерактивных подсказок. Свою цель, сидящего за дальним столиком китайца, мужчина заметил в тот самый миг, когда к нему обратился администратор. Улыбнулся в ответ, пробормотав «меня ждут», уверенно прошел через зал и без спроса уселся на стул. «Добрый вечер!» «Я еще не закончил», — ровно произнес китаец. «Столик освободится минут через тридцать» и положил в рот следующий кусочек рыбы. И при этом даже не посмотрел на нахального гостя. «Не люблю форель», — сообщил обладатель классического костюма. «Что-то личное?» Видел, как ее выращивают. «Много путешествуете?» «Приходится». «А вот я, домосед!» Китаец макнул в соус зеленую фасоль, помедлил, но продолжил есть. Он старался держать лицо, и это ему удавалось. «Странно, мне говорили другое». Обладатель классического костюма сделал вид, что удивлен. Собеседники не повышали голос, вели себя как старые друзья — и остальные посетители не обращали на них внимания. «Позвольте полюбопытствовать, кто обо мне говорил?» — осведомился китаец, прожевав фасоль. «Наш общий друг». «У него, наверное, есть имя?» «Манин». Несколько секунд китаец молчал, дожевывая последний кусочек форели, затем оставил тарелку, дождался, когда ее заберет официант, и взялся за бокал с белым вином. «Вы с ним действительно друзья?» «Меня зовут Алекс Аккерман, доктор Аккерман, поэтому А-2 и я...» «Зачем мне ваше имя?» «Так принято». «Когда?» А-2 медленно кивнул и с уважением посмотрел на собеседника. В первый раз с уважением. До сих пор он держался с прохладной отстраненностью. «Мне очень понравилось, как вы поставили вопрос «когда?» «Не зачем, а когда?» «В наше время представляться не обязательно однако я ценю слово, верю в его силу и знаю его силу. Имя — это слово, и я хочу, чтобы вы знали мое имя». «И вашу силу?» — осведомился китаец, показывая, что понял суть высказывания. «В том числе». Китаец поколебался, но все-таки протянул руку. «Ли Хао Жень». «Очень приятно». Они обменялись крепким по-настоящему мужским рукопожатием, после которого Ли поинтересовался. «Зачем вы явились ко мне, А-2?» «Вы знаете, зачем?» — мягко ответил Аккерман. «Вы боитесь произнести слово?» «Мне нужно оружие. Для себя в том числе». «Приобретите официально». «Не хочу привлекать внимание к своей скромной персоне». «Если персона скромная, ей никто не заинтересуется». Лучше не рисковать. — Я мушкетер, а не оружейник, — медленно ответил Ли. — Вы должны понимать разницу, А-2. — Я знаю, что вы один из немногих архитекторов современного оружия, Хаужень. Ваши работы высоко оценивают профессионалы. Китаец помолчал, бесстрастно глядя на Алекса поверх бокала, после чего произнес. — Я не верю, что вы приехали лишь для того, чтобы обзавестись оружием я запланировал длинный разговор не стал отнеиваться акерман но вряд ли в ресторане продемонстрировал проницательность ли я надеялся на приглашение что еще вам рассказывал манин что искренность должна вас убедить когда нибудь я его убью усмехнулся хаужень но усмехнулся не зло Китаец принял случившееся и был готов провести неожиданную деловую встречу. «Манин тоже просил передать вам привет», — поддержал шутку а два «Где вы с ним познакомились?» «В клинике беспробудного счастья». Несколько секунд Ли пытался перевести название, а затем догадался. «В институте толерантности?» Я примерно так и выразился. «Лежали в их стационаре?» «Да». «И вырвались?» — изумился китайц. — Откуда вы знаете? Снова паузы необходимая для осознания смысла услышанного, после чего Хао Жень чуть склонил голову. — Хорошее замечание. Я понятия не имею, каким вы явились в институт. а Аккерману нравились. Манера Ли не спешит с ответами и то, что мушкетер без стеснения брал время на размышления. Причем столько времени, сколько требовалось. — Хочу сказать, что я ушел из стационара примерно таким же, каким пришел, — улыбнулся А-2. — Может, чуть более сумасшедшим. — Это нормально. Манин говорил, что вы оцените. — Люди склонны скрывать свое сумасшествие, — задумчиво произнес Хау-Жень. Мне нравится, что вы не лицемер. — Спасибо. Китаец допил вино и поднялся. — Я снимаю апартаменты неподалеку. — Очень рад приглашению. У дверей ресторана их дожидалось такси с виду самый обыкновенный, слегка потрепанный, монообъемный форт. Но, оказавшись внутри, а понял, что машина полностью переоборудована и принадлежит его спутнику. «Я не веду дела в Лондоне. Точнее, веду, чтобы не вызывать подозрений, но через другие города», рассказал Хаужень, располагаясь в кресле. «К приборной панели он не прикасался» но Форд отправился в путь сразу, едва акерман захлопнул дверцу, а значит, Ли управлял роботакси по сети. «В Лондоне моя истинная ипостась никому неизвестна, я могу жить более-менее нормальной жизнью. посещая театры, рестораны, парки, но о безопасности не забываю», мушкетер обвел салон взглядом. «Стекла, пуленеприбиваемые, кузов бронирован». — Фактически мы с вами находимся в спасательной капсуле и можем продержаться в ней пару дней, даже на дне Темзы. — Весьма предусмотрительно. — Спасибо. Поездка заняла меньше двадцати минут. Где именно они оказались, Адва специально не отслеживал, но понял, что оказался в районе порта, где старые пагаузы и новые ангары сплетались в причудливый лабиринт, в котором могла затеряться армия небольшой страны если, конечно, у нее хватит глупости приехать в Лондон. Как именно выглядел дом китайца, Адва тоже не разглядел. Понял лишь, что большой и старой постройки. Гараж располагался в левом крыле. И когда такси остановилось, Ли жестом предложил гостю выйти и продолжил рассказ. «Лаборатория находится в подвале. А чтобы не возникло лишних проблем, я купил все строение и веду отсюда кое-какие коммерческие дела». У вас официальная фирма? Предоставляю складские услуги. Как справляетесь? Все полностью автоматизировано, так что вы видите перед собой и владельца, и единственного работника компании. Прекрасный новый мир. Верно. Хао Жень поколебался, но все-таки открыл ведущую в подвал дверь. а два вы первый человек, которого я допускаю в лабораторию. Вы настолько одиноки? В одиночестве моя безопасность. Таков выбор мушкетера, или таиться от всех, или рисковать оказаться в пожизненном рабстве. Они спустились по лестнице, прошли через еще одну дверь, потребовавшую ДНК хозяина, и оказались в просторном сводчатом подвале, занятом высококлассной электроникой, бесчисленными мониторами, системными и серверными блоками, шкафами с накопителями информации, сканерами и целой шеренгой разнообразных 3D-принтеров. На стенах чередовались чертежи, сделанные от руки наброски, висели полки со старинными книгами, а между ними высились стеклянные шкафы с образцами оружия. «Здесь я живу», — просто сказал Хаожень, испытывая восторг и гордость хозяина, демонстрирующего гостю свой замок. «Здесь находится то, что меня увлекает и придает смысл моей жизни». «Потрясающая коллекция», — с чувством произнес А2, — подходя к ближайшему шкафу. «Каждое оружие уникально, у каждого есть своя неповторимая особенность». «И все оно разработано вами?» — уточнил Аккерман, внимательно разглядывая висящие в шкафу револьверы. От малюсеньких, способных затеряться в дамской сумочке, до мощных штурмовых, из которых можно с одного выстрела завалить слона. «Да». «Вы большой мастер, Хао Жень. Китаец с достоинством кивнул. «Мушкетеры редко разрабатывают оружие. Обычно мы либо воруем чертежи у корпораций, либо...» Он выдержал короткую паузу и тихонько рассмеялся. «Либо мы воруем чертежи у корпораций. Да и заказчики, прямо скажем, новизны не ищут. Им требуются знакомые изделия, те, которые они используют с детства. Главное умение мушкетера — взлом принтера, а создание собственного оружия — это редкое хобби». Манин сказал... «В нем вы достигли совершенства», — обронил А2. «Вижу, он не ошибся». «Пока вы ничего не видите», — не поддался налезть китаец. «Вы правша?» «Амбидекстер». «Тоже редкость». «Знаю». «Предпочтение для стрельбы?» «Правая». «Покажите руку». Ли внимательно оглядел кисть гостя, после чего открыл дверцу шкафа и протянул акерману небольшой, Очень аккуратный и очень элегантный пистолет, калибра 0,38. — Пожалуйста, попробуйте. — Я надеялся, вы предложите нечто более мощное, — протянул Алекс, неуверенно глядя на симпатичный, но не опасный на вид пистолет. — При необходимости подберем мощный патрон. Это изделие позволяет использовать довольно широкий спектр боеприпасов, но я не уверен, что он вам понадобится. — Посмотрим. Адва взял оружие. «Стоп, стоп, стоп!» Лиза держала руку гостя и отвел ствол в сторону. «Пожалуйста, не кладите указательный палец на спусковой крючок и не направляйте оружие на меня». «Пистолет заряжен?» — удивился Алекс. «В моем доме все оружие заряжено!» — серьезно ответил китайц. «Почему?» «Потому что иначе в нем нет смысла!» а Оспорить это утверждение было трудно. Аккерман кивнул, извиняясь и принимая замечание мушкетера — после чего взвесил пистолет в руке и улыбнулся. — Вес правильный. — Очень хорошо, но лежит не очень удобно. — Ах, вот как! Китаец забрал у А-2 оружие, вернул его в шкаф, постоял в раздумьях, после чего протянул гостю другой пистолет. — Проверьте удобство этой рукоятки. Только удобство, не обращайте внимания на вес. — Рукоятка прекрасна, — через секунду ответил Алекс. — Это буйволиная кожа? «Носорожье!» «Настоящее?» «Убедитесь, когда услышите цену». Пистолет не просто лег в руку, а мягко в нее вцепился, однако вес и неудачная для Алекса балансировка не позволяли сказать, что оружие стало продолжением руки. «Размер мой», — оценил рукоятку Аккерман. «Тогда мерку снимать не будем». Ли вернул оружие в шкаф, уселся за ближайший компьютер и запустил конструкторскую программу — судя по отсутствию корпоративных лейблов, взломанную и переделанную под себя. На мониторе появились чертежи обоих пистолетов, и А-2 подошел ближе, внимательно наблюдая за действиями китайца. «Изделия унифицированы», — коротко объяснил Хаужень. «Я внесу в рабочую документацию минимум изменений, и вскоре вы получите оружие». Примерно через 30 секунд он надавил на кнопку «Ввод», и тихо загудил один из больших принтеров. «Час времени», — китаец закрыл программу и предложил. «Вино?» «В последнее время я предпочитаю виски», — ответил Аккерман. «Со льдом?» «Нет». Ли отошел к бару и вернулся со стаканом для гостя и бокалом красного для себя. «Ваше здоровье». «Ваше», — Адва сделал маленький глоток. «Отличный виски и настоящий, насколько я могу судить». — Я его не пью, но держу для ценителей. — Прекрасно. Алекс повторил глоток, улыбнулся, наслаждаясь послевкусием, и неожиданно спросил. — Вы любите оружие? — Очень неожиданный вопрос, учитывая род занятий Ли. — Да, — кивнул китаец и позволил себе шутку. — Несмотря на профессию. Но акерман оказывается, был серьезен. — Почему вы его любите? — А вы не любите? — Перешел в контратаку мушкетер. «Меня учили с ним обращаться». «Но вы его не любите». «Оно грубое». «Изящное», — не согласился Хаужин. «Разве?» «Оружие, как правило, красиво. Посмотрите на холодное оружие и лучшие образцы огнестрельного. Они прекрасны, как картины старых мастеров, и также в природе. Самые опасные хищники, как правило, весьма красивы и грациозны». Китаец пригубил вина. Я добавляю в мир немного красоты и смерти. Смерти достаточно и без меня. Согласен. Адва сделал еще один глоток виски. Но я имел в виду не внешнее проявление. Оружие грубое внутри, своей сутью. У оружия нет души, тут же парировал китаец. Что вы имеете в виду? Смерть несет владелец оружия, а само оно лишь инструмент если вам кажется что оружие грубое то речь идет не о нем а о том кто держит его в руке я часто слышал эти слова кивнул адва но не верите в них оружие изначально предназначено для убийства отберите у людей оружие и в вход пойдут кухонные ножи и бейсбольные биты хотите сказать что людям нужно убивать себе подобных увы мушкетер помолчал повертел в руке бокал но пить не стал Похоже, разговор его увлюк. Когда появились 3D-принтеры, все решили, что корпорации сошли с ума, что люди немедленно примутся изготавливать оружие и перестреляют друг друга к чертовой матери. Сначала так и было. Много шума наделал какой-то парень, имя которого история не сохранила. Он первым выложил в сеть программу производства пистолета. Настоящего, из которого можно стрелять, а главное убивать. Начались юридические тяжбы, программу пытались запретить, ее распространяли подпольно, из детского желания выступить против системы. Но, в конце концов, идея свободного распространения информации победила, и схема стала общедоступной. «Вы говорите об этом с иронией», — заметил Аккерман. «Разве наступил хаос?» — поднял брови Хаужинь. «То есть людям не так уж и нужно убивать друг друга?» «Нет, не поэтому». Ли вновь помолчал, оглядел подвал и продолжил. Дело в том, что старые принтеры были намного хуже нынешних класса D. Это барахло способно изготавливать лишь бусы для дикарей. Из оружия на них можно слепить лишь громоздкие, одноразовые пуколки, которые не фиксировались системами безопасности того времени, но это не имело значения, потому что спрятать столь огромные изделия не было никакой возможности. Идиоты, которые распечатали себе те пистолеты и попытались их использовать, быстро оказались в тюрьмах. Но потом все изменилось, припомнил Алекс, наслаждаясь вкусом прекрасного виски. Появились другие принтеры, высокотехнологичные, работающие с необычайной скоростью и точностью, и при этом компактные. Все решили, что наконец-то корпорации допустили роковую ошибку, но вновь не угадали. «Почему?» «Потому что время изменилось», — объяснил мушкетер. «Возможность создавать вещи они дали только после того, как убедились, что уровень образования не позволяет подавляющему большинству людей в полной мере воспользоваться этим действительно щедрым подарком. Шаг за шагом, год за годом нас отучали думать, отнимали знания, подменяя конструкторские работы с составлением новых домиков из готовых кубиков, из шаблонов шаблоны появились везде и в том числе в программировании люди охотно использовали их продолжая называть себя программистами но в действительности все дальше и дальше отходили от профессии зачем напрягаться если есть готовые решения зачем придумывать если можно скачать нужную документацию из официальной базы данных а в официальной базе данных оружия нет в сети есть — буркнул Алекс. — Проблема в том, что современные высококлассные принтеры работают только через облако производителя. Китаец вновь глотнул вина. — Значит, нужно взломать принтер. — Понял А2. — Добро пожаловать к мушкетерам. — Как это происходит? акерман в самом деле хотел знать нюансы работы самых знаменитых хакеров современности, и в его голосе появилась искренняя заинтересованность. «Современные 3D-принтеры не работают без подключения к сети. Фактически их запуск осуществляет не владелец, а корпорация. И только убедившись, что принтер будет печатать разрешенный предмет», рассказал Ли, подводя гостя к работающему устройству. «Хозяину остается лишь насыпать в бункер нужный тонер». «Ловко», — оценил Алекс. «Как же вы решаете проблему?» «Мне присылают подробную информацию о принтере». Марка, модель, серийный номер. Я удаленно подключаюсь к нему и заставляю принять во внутреннюю схему дополнительный компонент, слот для карты памяти. Появляется новый алгоритм, печать из чипа. Причем, когда принтер работает из чипа, он не посылает сигнал в корпорацию. А на чип можно записать что угодно. Именно. Звучит просто. Проблема в том... «Чтобы прописать в принтере новую схему и скрыть ее от сетевых роботов?» «А это, поверьте, непросто!» «Верю», — кивнул А2. «Но что дальше? Вы взламываете принтер, и на этом ваша роль заканчивается?» «Будь так, я бы не зарабатывал столь безобразно много», — рассмеялся китаец. «Слот настроен только на мои карты памяти. Любой другой чип...» изменит настройки, и принтер доверчиво расскажет ближайшему сетевому роботу о том, что его взломали. Так что клиенты платят мне сначала за взлом принтера, а затем за каждый чип, на который я записываю готовые решения. Тысячи пистолетов, десять тысяч винтовок, ну и так далее. В данном случае классическая схема капитализма забавно трансформировалась. Бандиты сначала покупали удочку, а затем нанимали рыбака, который умеет с ней обращаться. «Теперь я понимаю, почему синдикаты так жаждут заполучить в рабство мушкетера», — усмехнулся А-2. «Хотят удешеветь производство». «Как вы пришли в этот бизнес?» — резко спросил Аккерман. «Зачем вам знать?» — молниеносно закрылся Ли. «Хочу вас понять. Зачем?» «Я говорил, у меня есть планы, но я делюсь ими только с теми, в ком уверен». «С чего вы взяли, что мне будет интересен ваш план?» «Потому что я могу дать вам то, чего у вас нет», — жестко ответил Адва. «И дать это могу только я». «О чем вы говорите?» «О будущем». «Почему вы решили, что у меня нет будущего?» Пробормотал окончательно сбитый стол кули. В ответ Аккерман поставил недопитый стакан виски на ближайший стол, скрестил на груди руки и произнес... Сейчас я расскажу, как все будет. А принтер пискнул, сообщив, что до окончания печати осталось четверть часа.